Глава 45. бренд постарался подъехать как можно ближе, но у магазина Кавасаки им пришлось бросить машину и дальше бежать бегом. Перед ними открылся настоящий хаос. Столпотворение транспорта, патрульных машин, звуки сирены, шум шипящих струй воды, вырывающихся из брандспойтов, которые невозможно ни с чем спутать. Повернув за угол, Ким увидела столб дыма, уходящий высоко в небо, а её лёгкие заполнились едким дымом пожарища. Четыре полицейские и две пожарные машины стояли перед тем, что совсем недавно было треком для спидвея, а сейчас превратилось в жилой массив. Третья пожарная машина пыталась пробиться сквозь транспортную пробку, полностью заблокировавшую «Дадли» в утро. Здесь же был уже развернут полицейский кордон, и офицеры в светоотражающих жилетах пытались регулировать транспортные потоки, направляя их в сторону от места происшествия. Прежде чем нырнуть под ленту ограждения, Ким и Брэнд предъявили свое удостоверение. Теперь Ким могла убедиться, что этот хаос, пусть худо-бедно, но был как-то организован, и окружающие их люди, хоть и двигались на первый взгляд лихорадочно, боролись с огнем и спасали попавших в него людей. «Привет», — сказала Ким первому же офицеру, которого узнала. «Это был сержант Бойер из участка в Брирли-Хилл». «Я ждал, что приедет кто-то из инспекторов, но не из криминального отдела», — нахмурился он. «Мы просто были неподалеку», — объяснила Ким, пытаясь заглянуть ему за спину. «Можете не волноваться. Ближе они все равно не подпустят. Один из моих людей уже попытался». Тут он кивнул на полицейского, стоявшего в оцеплении, на левом локте которого виднелась жутковатая ссадина красного цвета. «Если будет надо, эти ребята просто отшвырнут вас в сторону». «И что же натворил ваш герой?» «Попытался добраться до людей». «Так что, там точно есть люди?» — уточнила Ким. «Сквозь пламя ничего не видно», — ответил сержант. «Да еще это грёбаная жара». «А ваш подчиненный попытался подобраться поближе?» «Ну да», — не подумавши. Пожарный бросил его на землю и сказал, что если даже люди там еще живы, благодарности от них он все равно не дождется. Несмотря на весь ужас этого заявления, Ким понимала пожарного. Главной задачей нарядов, прибывающих на место пожара, было сохранение жизни пострадавших людей. Но обычно они мало что могли сделать, а уж рисковать жизнями других людей они просто не имели права. Даже если пострадавший был еще жив, он или она вполне мог получить такие обширные ожоги, что спасение для них могло означать столько долгую и мучительную смерть. «Мы можем чем-то помочь?» — спросил Брайант. Сержант покачал головой. К ним подошел констебль. «Вот, сержант». Он протянул листок бумаги. «Спасибо, Эш». Сержант стал читать написанное. «Данные пострадавшего?» поинтересовалась Ким. «Машина зарегистрирована на имя Билла Фелпса», кивнул сержант. «Ему 54 года, и он проживает в Хегле вместе с женой Хелен, 52 лет». Сержант достал телефон и набрал номер. Он долго ждал ответа, а потом разъединился. «Кажется, дома никого нет». «Думаете, они были в машине вместе?» спросила Ким. «Похоже на то». Ким сделала шаг назад. Внезапно ей стало тяжело дышать. «Ты ведь приходила сюда с Китом и Эрикой?» — спросил Брайанта, загораживая ее от взглядов окружающих. «Сюда и в замок Дадли. Это были наши любимые места», — прошептала в ответ Ким. Брайанту пришлось наклониться к ней, чтобы лучше слышать. Инспектор тяжело вздохнула, пытаясь оценить информацию, которую узнала за последние несколько минут. Пара средних лет в горящей машине перед местом, на котором раньше располагался спидвейный трек. она ощутила как горло подступает тошнота ким повернулась к своему коллеге а ладно брайэнд кажется мне пора все рассказать остальным